Глава 70. Джак и Рон вернули в третий корпус. Возвратившись после пережитого в Санчастье, напарники облегчённо вздохнули и почувствовали себя дома. Бросившиеся к ним были обитатели корпуса, увидев, что это не новенькие угрюмо побрели обратно, ложиться на нары, чтобы смотреть в потолок и тосковать. Услышав про свои сухажилия много хороших слов, Рон теперь другими глазами смотрел на двух одноруких кузнецов. Поначалу он полагал, что это просто колеки. Мало ли, как случается в жизни, но теперь и себя легко представлял в таком виде. Гастон выглянул из своего кабинета и махнул им рукой. Напарники проследовали мимо притихших обитателей корпуса и вошли за загородку. «Ну как?» – спросил Гастон. «Паршиво», – ответил Джек, садясь на стул. «Я им понравился, за исключением продырявленного осколком легкого». «Хорошо, значит, начнут с почек». «А чего же хорошего?» Доноры почек – местные долгожители. Иные до полугода живут, пока кому вторая не понадобится. Или там печень с сердцем. А если орган никому не нужен? Скажем, запросили печень, а сердце или легкое куда девать? Все идет в дело. Если печень запросили, значит она пойдет по повышенной цене, кому-то приспичило. Другие органы продадут подешевле. Их берут начальники госпиталей и частных лечебниц. Хороший врач всегда держит что-то про запас. Ценовая скидка определяется известным риском. У тебя в холодильнике может лежать печень, а клиенты, как назло, будут поступать с обгоревшими легкими. В коммерции всегда так. И сколько же стоят органы? По-разному. Но у меня прайс-лист имеется. С этими словами Гастон вынул из поцарапанного письменного стола листок бумаги. Вот, пожалуйста. Сердце. От 80 до 110 тысяч батов. Печень от шестидесяти до семидесяти тысяч. «Ну-ка!» Джек взял у Гастона расценки и принялся что-то высчитывать, поднимая глаза к потолку и беззвучно шевеля губами. Через пару минут он бросил листок на стол и вздохнул. «Получается, что на мне они могут заработать до трехсот тысяч батов!» «Хорошие деньги!» – улыбнулся Гастон. «Дай-ка я взгляну!» Рон взял прайс-лист и отыскал нужную ему позицию. «Ну что?» – спросил Джек. «С меня они получат немного. Не более восьми тысяч». «А что ему тебе понравилось?» – осведомился Гастон. «Мышцы и сухожилия правой руки. Она у меня ударная». «В смысле?» «Рон неплохо обращается с ножом», – пояснил Джек. «Вот как. Это хорошо. Ножей у меня пока нет, но, думаю, через земляка мы достанем отличные поварские ножи для разделки мяса». «Для разделки мяса у меня уже есть». сказал Рон и развернув скрученные на поясе штаны, достал сверкающий скальпель. Когда ты успел? удивился Джек. Наш пострёл везде поспел, заметил Гастон. А у меня для вас, camarades, тоже подарок. Какой подарок? Сардины? Нет, думаю, получше, улыбнулся Гастон. Только ты, Рон, убери нож. Новенький. Иди сюда. Послышались торопливые шаги, и в закуток вошёл высокий, немолодой человек. Глаза Урона расширились, он стал медленно подниматься со стула, расплываясь в плотоядной улыбке. Ах ты, сука! — произнёс он с растановкой и, подскочив к худощавому, сложил его пополам мощным ударом в солнечное сплетение. Затем от души приложил коленом в лицо и принялся бить ногами. Только крови не напускай, я не люблю этого, — предупредил Гастон. Ну-ка, отдохни. сказал Джек, и отодвинув Рона, сам принялся бить Худощавого, который довольно профессионально закрывался, чтобы не получить серьёзных увечий. Должно быть, набрался опыта в уличной банде или в тюрьме. Джеки и Рон несколько раз менялись, пока наконец Гастон не сказал: "Ну хватит, приканчивать его не нужно, он на пик кон ценными сведениями". Напарники словно опомнившись отошли, и Рон стал осматривать палец на ноге, который выбил в порыве мщения.